Пятьдесят, торопливо сказал Голдман, пятьдесят в неделю. Клянусь, будущей кинофабрикой это очень даже неплохие деньги. Если наше сотрудничество будет успешным, вам будет обеспечена и прибавка, и премиальные. Когда-нибудь мы, я верю, развернемся на полную, и вы будете во всем этом участвовать, а? Бестужев думал о своем. Точно так же и Хейворту, вдалеке от своих родных мест, где у него как здесь выражаются «все схвачено», будет трудновато и вести поиски, и устроить очередную пакость. Это неизвестная Бестужева Вирджиния, и для Хейворта, надо полагать, терра инкогнито. Продажных полицейских в чужих местах, где ты никого не знаешь, нужно еще найти, а это не столь уж легкое дело даже для миллионщика. Нельзя же вот так просто приехать в незнакомый город и спросить, «А где у вас тут продажный полицейский? Где тут можно раздобыть продажного судью?» Он вовсе не связан по рукам и ногам жесткими сроками. Главное — доставить бумаги домой в целости и сохранности. Даже полезно для дела будет исчезнуть из поля зрения ищеек неведомо куда. Чем больше времени пройдет в бесплодных поисках, тем больше ищейки расхолаживаются, и могучая машина сыска начинает вертеться в холостую. «Пятьдесят долларов и полный, так сказать, пансион», сказал напряженно наблюдавший за ним Голдман еда, выпивка, жилье, все это за наш с мэром счет. Королевские условия, право. Где вы такие еще найдете? Ну что вы наконец скажете? Бестужев поднял голову и сказал с расстановкой: "Я согласен, господа". Часть вторая. Райский уголок. Глава первая. Провинция, как она есть. Бестужев привычно покачивался в непривычном седле мексиканского, как ему объяснили, образца с высокими деревянными луками, щедро украшенным серебряными звездочками и бляшками, тесненной кожей. Гнедой жеребец по кличке Пако как раз и принадлежал какому-то заезжему мексиканцу, продавшему коня перед тем, как отправиться на поиски фортуны в Нью-Йорк, а потом уж доставшемуся и Бестужеву во временное владение. Конек был уже в солидном возрасте, смирный, не составил бы хлопот и более неопытному наезднику. Трудновато сейчас было бы даже тем, кто Бестужева хорошо знал опознать его в этом неторопливо двигавшемся всаднике насквозь американского облика, правда, свойственного далеко не всем американцам, а лишь обитателям иных областей и обладателям известных профессий, на нем красовались высокие сапоги со шпорами». Прочные, несносимые штаны из синей парусины со множеством медных заклепок, клетчатая простецкая рубаха и навехонькая широкополая шляпа, именовавшаяся шестигалонный стетсон. Вылитый американский ковбой, то есть коровий парень, так называли конных пастухов, людей, надо отметить, скучных и неинтересных, поскольку были они вовсе не романтическими героями, а обычными трудягами, работавшими от зари до зари. Вот только в свое время господа романисты именно их взяли на роль романтических героев, вместо нелегкого пастушьего труда, носившихся взад-вперед с револьверами на поясе, спасавших красоток, побеждавших всевозможных злыдней, а то и клады, находивших. Ну а впоследствии, с рождением кинематографа, этот почти что новорожденный вид искусства отвел ковбоям те же романтические функции. Благо, протестовать никто не мог. И у Бестужева сейчас совершенно открыто висел на поясе трофейный револьвер «Кольт» в открытой кобуре. Законы этих мест, как писанные, так и не писанные, не запрещали подобного национального обычая. Тем более, что револьвер он носил не из романтических побуждений, а по долгу нынешней службы. Хотя он прожил здесь всего-навсего четыре дня... Уже как-то плохо верилось, что где-то вдали реально существует огромный город Нью-Йорк с его сотнями тысяч обитателей, муравьиной суетой на улицах и зданиями исполинской высоты. Вокруг располагалась совсем другая реальность — малолюдная, неторопливая провинция. Стейт-Вирджиния — это сонное царство из сказки и великолепного балета на музыку Петра Ильича Чайковского — Невысокие домишки из струганных досок, старинные обветшавшие кирпичные и каменные особняки, здания, приспособленные для жаркого климата, ничуть не напоминавшего нью йоркский разбросанные далеко друг от друга. Улицы немощенные, пыльные, кое-где невозбранно валялись в патриархальной простоте не только собаки, но и свиньи, которых никто не гнал, обликом... И внешним видом обитателей городишка ничуть не напоминал захолустные российские местечки. Но Бестужева не раз казалось, что он волшебным образом перенесся именно что в захолустный уездный русский городок.